Но было и еще одно очень важное обстоятельство, на которое указал сам Ленин. И далее идут две красноречивые цитаты. Большое значение для революции имело то обстоятельство, что в русских городах было много еврейских интеллигентов. Они ликвидировали тот всеобщий саботаж, на который мы натолкнулись после Октябрьской революции. Еврейские элементы были мобилизованы против саботажа, и тем спасли революцию тяжелую минуту. Гиржнец, еврейский рабочий, Москва, 1926 год, страница 236. Все население России видело, как с молниеносной быстротой совершилась замена правящего класса, и как евреи превратились в советских вельмож, комиссаров и командиров. За ними потянулись их многочисленные родственники и единоплеменники, заполняя все государственные учреждения. Дикий. Евреи в России и в СССР. Нью-Йорк. 1967 год. Страница 250. Глава 12. вот и все горестно вздохнул бунин прочитав в газетах о падении кронштадта больше ждать нечего на чужбине мы останемся надолго страшно подумать как жить без россии без нашей россии скоро он запишет в дневник сон дикий сон давно ли все это было сила богатство полнота жизни. И все это было наше, наш дом России. Полтава, городской сад, Екатеринослав, Севастополь, залив, графская пристань, блестящие морские офицеры и матросы, длинная шлюпка и 10 гребцов, Сибирь, Москва, Миха, драгоценок, Сибирский экспресс, монастыри, соборы, Астрахань, богку и всему конец и все это было ведь и моя жизнь и вот ничего и даже последних родных никогда не увидишь а собственно я и не заметил как следует что погибла моя жизнь впрочем в этом то и милость божья ему было суждено навсегда Остаться под чужим небом. Шампанское в Висбадене. Глава первая. Пришло лето 1921 года. Мы жили в какой-то постоянной лихорадке, в жажде деятельности, политической, издательской, коммерческой. Военачальники серьезным видом часами простаивали возле карты, подсчитывали собственные силы и ресурсы большевиков. 42-летний Врангель делал все возможное, чтобы сохранить остатки Белой армии. После бегства из Крыма старшие начальники собрались в водах Босфора. На крейсере «Генерал Корнилов» жарко обсуждали вопросы продолжения гражданской войны. Парижская газета «Общее дело» опубликовало заявление Петра Николаевича. Он обещал до лета 21-го года высадиться в одном из пунктов Черноморского побережья. В Эгейском море на острове Лемнос в районе турецкого Чаталджи, полсотни километров от Константинополя, усиленно готовили русских солдат к боевому походу на родную землю. Спустя несколько лет под эгидой Врангеля будет создан Российский общевоинский союз, РОС, наиболее крупная антибольшевистская организация за рубежом. Выяснится, что представители Врангеля вели переговоры с Германией, чтобы вовлечь ее, как и Англию, в антисоветский блок. Генерал Лукомский будет пытать счастье на Дальнем Востоке. По поручению великого князя Николая Николаевича, Он совершит строго конфиденциальную поездку в Китай, дабы выяснить там возможности противников большевизма. Но ни Запад, ни Восток судьба России не беспостроила. Их заявления о ненависти к большевизму и о поддержке беженцев вновь и вновь оказывались пустой болтовнёй. Буржуазный мир предал Россию. Иммиграцию разъедало междоусобия. ставшие печальной российской традицией. Когда 4 апреля 1926 года в роскошном зале парижского отеля Мажестик торжественно откроется съезд под знаменем объединения всех врагов Октябрьского переворота, дело кончится анекдотически. 420 делегатов из 26 стран разобьются на 9 группировок. Наши бедные соплеменники, не умевшие даже столь серьезный час договориться между собой, пытались сохранять достоинство и внешнюю бодрость. Газета «Возрождение» писала 9 апреля того же 1926 года. «Мы отступили, но мы не сдались. Мы залегли в окопы беженского существования. Увы, ждать пришлось вечно». Глава вторая. Одним из самых деятельных был Савинков, постоянно повторяв «Подождите, вот-вот ударим. Осенью большевикам конец. Готов заключить пари». Встретившись в кафе на плац Пегаль с Буниным, Савинков говорил. «Юзах Пилсудский уверен, что скоро начнем поход на большевиков». И он осведомлен о русских делах как никто. Он вообще люто ненавидит Россию. И в этом наш код.